«Слушай, Силли, контракт. Я обязуюсь работать на мистера Сэмюэля Тиса два года, начиная с 15 июля 2001 года. А если захочу уволиться, то заявлю об этом за четыре недели и буду продолжать работать, пока не будет подыскана замена». «Вот», — Тис стукнул ладонью по бумаге, его глаза блестели, —